Глава вторая. К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегчало. Дышать живым тварем стало свободнее, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь до бела и уходящей душной горячей ночью. Луна запылала к тому времени над маянкумами абсолютно круглым желтым шаром,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 Но никому из них не дано было заподозрить это. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Маинкумская саванна, как необширная и как невелика велика она, всего лишь небольшой остров на азиатском субконтиненте. Место величиной с ноготь большого пальца, закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее наседают неуклонно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 А коршины все летали в Поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу, в муенкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне, в тамарийсковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо послось почти рядом, разбредясь в тамарисках на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления.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 Но вот час вожделенный приближается. Акбара подкрадется, насколько можно подползти, пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизиться к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза. Несполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, и грянет звездный час в волка. Акбара так живо представила себе ту первую облаву,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 сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне, подобно птицам быстро крылом. В этом смысл ее волчьих жизни. То были мечты волчицы, внушенные ее природой. Кто знает, может быть, неспосланные ей свыше мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько до да боли в сердце и снится часто и безысходно